Псалом 107. Готово, сердце мое, Боже, готово, сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтырю и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, и пою Тебе во языцах, яковелия, вверху небес милость Твоя. и до истинно Твоя, вознесися на небеса Божие, и по всей земли слава Твоя, я куда избавятся возлюбленни Твои, спаси десницею Твоею, и услышь меня, Бог возглагола во святем Своем, вознесуся, и разделюсь и киму, и удоль селением размерю, мой есть галады, И мой есть Манасий, и Ефрем, заступление главы моей, и Юда, царь мой, Моав но упование упования моего, на идумею наложу сапог мой, мне и на покорившеся. Кто введет мя в оград обстояния, или кто наставит мя до идумея? Не ты ли, Боже, отринувый нас, и не и Боже, в силах наших? Дажди нам помощь от печали, и суетно спасение человеческо. О Боже, сотворим силу, и той уничижит враги наша.